глава 19 Несмотря на то, что Диана больше всего опасалась пути до города, он прошел лучше некуда, не было ни подозрительных попутчиков, ни засады разбойников в кустах, ни пугающих встречных всадников, только лунный свет, чистое звездное небо и стук копыт Рози, внезапно показавший свою прыть во всей красе. То ли прежде на небольших расстояниях лошадки не было надобности разгоняться то ли она просто застоялась и решила размяться. Но неслась Роззи настолько резво, что на дорогу до Иволги ушло не больше часа. В то время как в экипаже с кузеном в прошлый раз они тряслись около двух с половиной часов. Оставалось только без приключений въехать в город и надеяться, что у вредной тетки нет тут шпионов быстрого реагирования. Пусть и донесут ее последнем визите в Иволгу, лишь бы не сегодня. Но ей повезло и тут. В город въезжал торговый обоз, состоявший по меньшей мере из двух дюжин крытых повозок и целой толпы всадников. А на воротах хотела спать и денег. Первое можно было понять по широким зевкам обоих дежурных, второе — по мешочку с монетами. Споры перекочевавшему в ладонь одного из них от обозников. Так что документы у въезжающих никто проверять не стал. Пропустили быстрые и без лишней волокиты. На Диану в черном плаще и с капюшоном на голове, пристроившуюся возле замыкающей повозки, и вовсе не обратили внимания. «Эй, а ты еще кто?» Только и буркнула какая-то старуха, высунувшись из матерчатого кузова. Иди поспешила отъехать от нее подальше. А больше одинокая путница никого не интересовала. Удача, безусловно. И Диана со спокойной совестью посчитала это добрым знаком и, наконец-то, расслабилась потому что одно дело смело рвануть его ночь, рассчитывая в случае чего на свою магию, и совсем другое — столкнуться с неизвестной опасностью лицом к лицу и вовремя эту самую магию применить. К счастью, проверять это на собственном опыте так и не пришлось, а потому стоило въехать в город, где расправила плечи, вздохнула полной грудью и поторопила Рози, чтобы поскорее оторваться от обоза. Чего у Себастьяна было не отнять, так это того, что он обладал прекрасным даром рассказчика. И пока Диана не испортила с ним отношения, а о близлежащей Иволге он рассказывал много и красочно. Поэтому нужную улицу она нашла без труда, благо и с указателями в городке все было в порядке. Единственным приличным местом, по словам кузена, в городе являлся трактир надежды. А так как Себастьян и сам периодически проводил там время, и даже несколько раз приглашал Ди составить ему компанию, намекая на наличие там очень чистых и уютных комнат. Диана была склонна ему поверить и посмотреть на эту надежду собственными глазами. И посмотрела. Ну, что сказать. У них с кузеном явно был разный вкус. Не то чтобы Ди это удивило, но расстроила. Надежда же. И Диана искренне надеялась, что заведение и правда окажется достойным. Что ж, крыша не падала. А по двору не бегали ни крысы, ни коры, но внешний трактир представлял собой нечто деревянное и несуразное. От дороги к зданию вел скрипучий деревянный настил, между досуг которого от каждого шага выступала, собственная и прикрытая им жидкая грязь. Во всяком случае, Диана очень надеялась, что это именно грязь, а не помои. Не зря она все-таки недавно заботилась вопросом постановки запаха непроницаемых щитов. Проверять, чем пахнет коричневая жижа, категорически не хотелось. Фонарь под навесом крыльца покачивался на ветру, разбрасывая вокруг кривые длинные тени. Окна первого этажа были прикрыты снаружи ставнями. И о том, что внутри горит свет, можно было догадаться лишь благодаря узким щелям на стыке створок. Второй этаж отпугивал темнотой. Светло было только в одном единственном крайнем в ряду окне, завешенном непрозрачными шторами. В общем-то, оно и логично. досна сна ещё далеко, вечер в самом разгаре. С другой стороны, это мрачное заведение не вызывало никакого доверия. А может, ну, это все? Диана остановилась, не дойдя до крыльца, буквально одного шага. С сомнением обернулась на розе. Тусклом свете фонаря, напоминающую светящийся в темноте призрак. Лошадка повела ушами, словно разделяя сомнения хозяйки. «Ничего-то ты не понимаешь». Вздохнула Диана. Кто же сдает назад, когда уже проделал такой путь? Кобыла презрительно фыркнула, и Лиди показалось, что презрительно. Но недовольно уж точно. Должно быть, в это время Рози уже ложилась спать, а не шастала по неустойчивым прогибающимся доскам. Доброго вечера. Вы к нам? Отвлекшись на крайне важную беседу слушать Диана, естественно, пропустила самое важное. Вышедшего откуда-то из-за угла человека. К счастью, несмотря на неожиданность своего появления, одет он был, насколько она видела при таком освещении весьма прилично, да и лицо у молодого мужчины было приятным гладко выбритое, не одутловатое, как бывает у любителей приложиться к бутылке, и без шрамов или носа на бекрень, словно у какого-нибудь бандита. Обычные служащие, которому хватает мозгов воспитания и опыта вежливые и вместе с тем сдержанно улыбаться посетителю вовремя остановиться при приближении, чтобы не нарушать личного пространства. И Диана решилась. «К вам». Она сбросила с головы капюшон и выше приподняла подбородок. «Я здесь проездом. Хотела бы отдохнуть у вас и, вероятно, снять комнату на ночь». А уже через миг убедилась, что не ошиблась. Опыта работнику трактира и правда было не занимать, потому как, мгновенно определив, что перед ним кто-то знатный и платежеспособный, Молодой человек сложился в поклоне. «Конечно, госпожа, позвольте забрать вашего коня». «Лошадь», — значительно поправила Ди. «Это лошадь». Тем не менее благосклонно кивнула и отдала повод Роззи.